Часть вторая. Глава первая. О злом зайке и тонкостях родовых проклятий. Ренар. «Ты?» «Нет, молчаливая сестра», — отозвался едва видимый в свете луны силуэт. «Невелика разница», — пробормотал Ренар неслышно. Слушая приближающиеся шаги, он лежал на спине и смотрел на дыру в потолке. Подняться сил не было. Даже сдвинуться, чтобы уменьшить боль в искалеченных проклятием костях, и то не было. И магический резерв почти на нуле. «Хорош, грозный, тёмный маг», Валяется тут и ждёт, чтобы его добили. Беспомощный и беззащитный калека. Вот он кто сейчас. И какой демон его дёрнул снова спасать эту невыносимую девчонку? Подумаешь, упала бы на Олья Люстра. Ему же меньше проблем. Род Волковых прервётся, проклятие вместе с ним. Отец с удовольствием приехал бы на её похороны. Похвалил бы Рене за отлично устроенную месть. Почему-то от этой мысли стало совсем тошно. И совершенно не кстати вспомнилось ощущение её губ на его губах. На самом деле, он даже понять не успел, какое оно, это ощущение. Так быстро она сбежала, словно за ней все демоны Нижнего Мира гнались. О, как она смутилась, как разозлилась. Наверняка потому, что даже и не думала сопротивляться. Наоборот, ответила на поцелуй, прижалась. Вроде. Ей совершенно точно понравилось. Да, ей понравилось. Надо будет повторить, если он выживет, конечно, что весьма и весьма сомнительно. Вот его славный прадед, с которым Рене не раз сравнивали в плане характера и талантов, Жош да Марьяк, ни за что не попал бы в подобную ситуацию. Он всегда и во всём побеждал. Единственное исключение — Матильда Волкова. Она же единственная женщина, которую прадед любил. На чём и погорел. А Ренар, похоже, пошёл по его стопам. Не то чтобы он влюбился в воле. Любить ни он, ни Марис вообще не умеет, в чём давно убедились. Но стоило признаться самому себе. Он ею восхищается. Её силой, её упрямством, язвительностью, красотой, случайно проскальзывающей нежностью, а эти её невероятно живые и выразительные глаза, в которых можно утонуть. Никто, кроме её, не смотрел на Ренет так. Тепло, наверное. И никто, кроме неё, не отвечал на его поцелуи так горячо и естественно. Да, именно так. Словно она видела перед собой не коллегу и урода, вызывающего инстинктивное отторжение, а красивого и привлекательного мужчину. Кого-то вроде Мариса. Не то чтобы девушки шарахались от Рене или в глаза звали его уродом. Тут Фифа была первой и единственной. Потому что дура. Раз. Потому что не знает, кто он такой. Два. В этом-то всё и дело. Те, кто знали его как наследника чёрного карлика либо богатого шевалье Зеро, вешались на шею без малейших проблем, не считая крохотной, почти незаметной задержки в начале первого прикосновения. Десятая доля секунды, чтобы разумом подавить естественную реакцию тела на контакт, с чем-то отвратительно уродливым. Рене давно уже научился не обращать на это внимания, ведь он общался с дамами не ради каких-то глупых возвышенных чувств, а исключительно ради взаимного удовольствия, которое, кстати, дамы получали ничуть не меньше его самого. Менталист он, в конце концов, или погулять вышел. Но никакой проклятой паузы в десятую секунды у Ольи не было. Он нарочно проверял, не единожды. Целовал ей руку, просто касался без предупреждения. И каждый раз ей нравилось. С паузой вышло даже наоборот. Естественным порывом для неё было ответить на поцелуй, а сбежала она, потому что начала думать. А вот если бы не думала, то... Рене невольно улыбнулся и только тут осознал, что шаги приблизились и стихли, но он всё ещё жив. «Сделай одолжение, сдохни по-быстрому сам, братец!» прозвучало совсем близко. И чтобы Рене уж точно не перепутал, кому обращается Морис, тот слегка ткнул его носком щегольского ботинка. Рене едва не заорал. От прикосновения по всему телу прошла судорога, корёжая и без того покорёженные мышцы и кости. «Надеешься, что я опять сделаю всё за тебя, братец?» «Мечтай!» — хрипло отозвался Рене и ухмыльнулся. «Он ни за что не покажет, как ему плохо. Плевать, что притворяться перед Марисом бесполезно. С их-то эмпатической и не только связью. Всё равно...» Да, марьяки никогда не показывают слабости. Слишком многие только и ждут момента, чтобы уничтожить род сильнейших темных магов. Это ж какое сладкое искушение — втоптать в грязь тех, перед кем трепетали и унижались на протяжении поколений. Почему бы нет? Мою невесту-то спас. Умница, хороший уродец. Осталось только сдохнуть самому. Не боишься, что вместе со мной лишишься магии и последних мозгов? Ня. Твоя смерть будет не на моих руках, так что я просто немножко подожду, когда судорога доберется до горла. Ощущение, Твои ноги уже не слушаются. Боль поднимается все выше. Каждую твою мышцу рвет и выкручивает так, что ты едва можешь дышать. А потом судорога поднимается все выше и выше. Вот уже легкие отказывают, и невидимая рука сжимает твое горло. Еще не сжимает, нет? Ничего, братец, чуть-чуть осталось. Я всегда знал, что ты извращенец, братец. Так, упиваться болью. Тебе психику надо лечить. «А, вылечу. Уверен, без тебя это будет сделать намного проще. Ну, знаешь, когда моя голова будет только моей, без твоего уродского присутствия». «О, блаженная пустота!» — еще злее усмехнулся Рене. «Знаю, жалкие крохи разума всегда казались тебе лишними. Кстати, по моему завещанию тебе отойдет два десятка прекрасных вышитых слюнявчиков и столько же подгузников. Оцени заботу». «Да я просто прослезился от такой-то братской любви», — отзеркалил его ухмылку Марис. «Но не беда, Олья меня утешит. Обещаю, мы положим приглашение на свадьбу на твою скромную могилку. Не могу же я не позвать брата? А о чём это я? Ведь никакого брата у меня, Генриха, Мариса Ренара, де Амарьяка, виконта де Бесси Курбе, нет и никогда не было. Упс, все же знают, что у чёрного карлика только один сын. Красавец, умница и со всех сторон совершенство. Правда, за ним постоянно таскается какая-то невнятная кривая тень. Но это неважно». Я все равно поставлю твою магографию на тумбочку около нашей сольей кровати и буду тебя вспоминать о зайка». «О, да, ты и после смерти будешь завидовать. Не забудь рассказать своей жене Фифе, что тебя в детстве никто не называл зайкой, и поэтому почетная обязанность ложиться на нее». Последнее слово Рене прохрипел. Судороги становились все жестче, и он едва мог дышать. «Марис прав». Ему не придётся долго ждать. Без помощи Ренар протянет ещё минут десять, не больше. Отвратительные десять минут. Может прихватить Мариса с собой? Даже при почти нулевом резерве убить его не проблема. Всего-то и надо воспользоваться их связью, усилить собственную боль раз так в сто, и готово. Болевой шок, почти мгновенная смерть. Жалкая попытка, братец. Досадно, конечно, что ты не увидишь, как Олья выгибается и стонет подо мной, как сходит с ума от наслаждения, когда я её... «Да ты мечтатель, братец!» — оборвал его Рене и выдавил ещё одну кривую ухмылку. «Я практичен до зубовного скрежета. Ты узнал, что хотел?» Морис присел на корточки. «Разумеется. Я знаю следующий шаг». Нехотя процедил Рене. «И я могу убить тебя прямо сейчас. На это моих сил хватит». «Знаю». Морис белозубо улыбнулся. «Но ты этого не сделаешь. До последнего будешь надеяться на чудесное спасение. Хотя, если ты попросишь...» Он вытащил из кармана пузырек и покачал им, словно любовь. Рене зарычал, точнее, захрипел. О, как ему хотелось выхватить лекарство, а самого Мариса скрутить, ткнуть носом в пол и как следует отпинать. Ему постоянно этого хотелось, сколько он себя помнил. И никогда не удавалось, потому что он — калека, проклятый горбун. И если он сдохнет, Ольга и в самом деле может выйти замуж за Мариса. «Не дождёшься», — прошипел Ренар. «Злой, нехороший зайка». Насмешливо пропел Марис и откупорил пузырёк. Ноздрей Ренара коснулся волшебно горький запах зелья. «Даже не представляю, кто же будет меня веселить своей бессильной ненавистью, если ты сдохнешь прямо сейчас. Открой ротик, зайка. За маму!» Мысленно проклиная Мариса, Волкову и всех, кто причастен к его унижению, Ренар замкнул пересохшие губы. Это было невыносимо. Вот так выпрашивать глоток жизни, полностью зависеть от милости ненавистного брата, но... Но умирать он не хотел. Не так глупо. И не сейчас. Желательно — никогда. Тяжёлая мутная капля медленно сорвалась с горлышка пузырька. Рене невольно дёрнулся ей навстречу, поймал языком, зажмурился от божественно терпкой горечи и услышал шаги. Тяжёлые, неторопливые и до дрожи опасные и несвоевременные. «Кого ещё принесло?» — буркнул Морис и уже без глупых игр приложил пузырёк к его губам. «Пей, уродец!» — свалился на мою голову. «Лечи тебя, таскай тебя! Кусок ты!» «Эй, мэтр!» Это не мы свалили люстру. Какого вообще у вас тут творится? Не академия, а облака ужасов какой-то. Ему никто не ответил. Арина ощутил, как все волоски на теле становятся дыбом. Глупо было бы едва ощутить облегчение от пролетевшей волоске смерти и тут же оказаться жертвой. Кого? Кого там принесло и почему в воздухе отчетливо запахло заговором и убийством?